Тем не менее, Яна не жаловалась, ей нужно было проявить себя на новом посту, хорошо зарекомендовать себя перед иерархами. Да, женщины еще никогда не становились владыками, но все когда-нибудь происходит в первый раз. Был вечер среды, Яна только что вернулась домой, поднявшись на второй этаж своего особняка, открыла воду в ванной, потом долго глядела на себя в зеркало, с грустью думая о том, что молодость постепенно уходит. Да, магия пока позволяет поддерживать себя в тонусе, но долго ли это продлится? Забравшись в ванну, она долго лежала в горячей воде, размышляя о своей жизни. Получила ли она то, что хотела? Нет, не совсем. Есть ли у нее шансы? Да, есть. И ради этого стоило жить. Она вошла в зал, расчесывая на ходу волосы, и думая о том, что ей обязательно надо кого-то найти. Слишком много в ее жизни стало пустых одиноких вечеров. И тут же вскрикнула и остановилась, в кресле кто-то сидел. Это был Ким. При виде Яны он встал. В его руках девушка разглядела кусок прочного черного шнура. «Ким?» В голосе Яны проскользнули удивление и страх. «Как ты сюда попал?» «Не ждала?» – мрачно осведомился тот, медленно наматывая концы шнура на руки. «Какая ты все-таки стерва!» Ким оказался в числе тех, кого Яна выгнала, получив должность куратора. Просто считала, что с такими людьми ей не по пути. Что этой швали нельзя доверять никаких серьезных дел. Несколько раз Ким хотел встретиться с нею. Даже пытался записаться на прием. Ему всякий раз отказывали. И вот он пришел сам. «Что тебе здесь нужно?» Грозно спросила Яна. «Вон из моего дома». «А я тебе поверил», сказал Ким. И медленно двинулся к Яне. «Какой же я был дурак!» «Не дури!» Яна медленно попятилась. «Не надо, Ким! Что ты делаешь?» «А ты догадайся с трех раз!» С мрачной ухмылкой ответил Ким. Потом доверительно сообщил. «Знаешь, я еще никогда не убивал женщин. Но тебя я убью!» Его глаза смотрели холодно и сурово. Справиться с Ким у Яны не было никакой возможности. Осознав это, она швырнула в него расческу и бросилась сбежать. Ким рванулся следом. «Тебе не уйти от меня!» Выдохнул он, прыжками поднимаясь вслед за ней по лестнице. Попытался схватить Яну за ногу, но опоздал на какую-то долю секунды. Яна сбежала на второй этаж, ловко скользнула в кабинет. Массивная дверь красного дерева захлопнулась перед сам носом Кима. Мгновением позже послышался щелчок замка. «Все равно никуда не денешься!» – крикнул Ким и пнул дверь. К его удивлению она выдержала удар. Пришлось приложиться основательнее. Дверь с треском распахнулась, и тут же Ким увидел направленный на него ствол пистолета. «Получи!» – сказала Яна и нажала курок. Пуля попала Киму точно в грудь. Он пошатнулся, потом, словно не верив в произошедшее, коснулся раны. Посмотрел на окровавленные пальцы. Снова перевел взгляд на Яну. Вот стерва, пробормотал он, покачнулся и рухнул на пол. Какое-то время я настояла, продолжая держать поверженного Кима мушке. Затем осторожно подошла и ткнула его ногой. Он был мертв. Отойдя от него, я напсел на край стола, ее трясло. Никогда еще смерть не подбиралась к ней так близко. Заглянула на пистолет в своей руке. Выходит, этот подарок оказался не таким уж и глупым. Какое-то время она сидела, приходя в себя. Потом протянула руку к телефону. не выпуская пистолета, набрала номер. «Это я, сказала она, холодно глядя на мертвого Кима. «Надо убрать мусор. Пришлите машину». Игорь оказался замечательным рассказчиком. Насколько успел разобраться Максим, хозяин квартиры долгое время работал геологом. В его изложении даже вполне простые истории становились необычайно смешными. Возможно, свою роль сыграло и спиртное. 50 граммами дело не ограничилось. К вечеру, а вечер, учитывая разницу во времени, наступил очень быстро. Максим уже чувствовал себя в обществе Игоря вполне комфортно. Даже путешествие через портал уже не вызывало у него страха и неприятия. Ну, портал, ну и что. На то они и маги. Шел второй час ночи, когда Игорь предложил лечь спать. Максим спать еще и не хотел, но пришлось согласиться. Борис же сказал, что на этом его миссия закончена, и он отправляется домой. «Теперь до обеда буду спать», — сказал он, взглянув на часы. «В Москве уже утро». «Отсыпайся», — великодушно согласился Игорь. «И не беспокойся за Макса, все будет в порядке». «Я надеюсь на это», — усмехнулся Борис. «Пока, Максим, увидимся». «Я провожу». Максим вышел вслед за Борисом в прихожую. «И надолго я у него?» — тихо спросил он, зная, что хозяин их не слышит. «У него нет», — ответил Борис. «Но домой ты вернешься не скоро. Просто прими как факт, что твое путешествие слегка затянется. Игорь объяснит тебе все детали». «Все объясню», — вставил подошедший Игорь. Очевидно, он услышал последнюю фразу. «О чем речь?» «О его путешествии. Я сказал, что ты ему все расскажешь. Обязательно согласился хозяин». Максим вместе с хозяином проводил Бориса до самого лифта. Последнее рукопожатие. Двери лифта закрылись. Было слышно, как лифт двинулся вниз.